издательство 1С Publish и студия MDM Vision представляют Элиан Тарс. Бастард рода демонов. Книга вторая. Стражи. Глава 1. Новый вызов Хранитель знаний Великой Инквизиции, третий брат главы ангельского клана Радуриэль и один из гранд-магистров Ордена Великой Инквизиции Джедутун Радуриэль разбирал бумаги, расположившись в удобном кожаном кресле за огромным рабочим столом в личном кабинете собственного особняка, когда засиял красный кристалл связи. Прекрасное светлокожее лицо ангела исказило хмурая гримаса. Время от времени он жалел, что связался с тем, кто дал ему этот кристалл. «Слушаю», — мысленно произнес Джидутун, коснувшись мерцающего, похожего на остроконечный маяк средства связи. «Приветствую тебя, брат!» В голове ангела зазвучал раскатистый бас гроссмейстера Ордена Черной Инквизиции Элегора Люцифера. «И я тебя, брат!» Подавив отвращение, ответил Гранд-магистр. «Все-таки сложно ангелу называть демона братом. Да и служат они разным орденом, пусть и братским». «Мне снова нужна твоя помощь, брат!» — проговорил Элигор. Джедутун покачал головой. Как и всегда, мелькнуло в его мыслях. «Мы не можем найти осевую жертву!» Не «Неудивлен», — подумал ангел, совершенно не опасаясь, что его мысли услышит собеседник. «Кристалл связи передает только направленные импульсы». Джедутун прекрасно знал необходимые для ритуала условия. Ведь именно он, пользуясь положением хранителя знаний, нашел засекреченные сведения в архивах Ордена Великой Инквизиции и передал их Элигору. Ему нравилось то, чего хочет добиться этот Люцифер. Именно поэтому ангел согласился помогать демону, хоть и с самого начала сомневался в результате. А как иначе? Ведь ритуал ни разу не проводился. Создавший его Орден Праведности был уничтожен как раз перед решающим этапом, после ста лет подготовки. Однако в этот раз не придется ждать сто лет. Столько времени праведникам потребовалось, чтобы напитать артефакты нужным количеством энергии. Каждые десять лет одни и те же вещи — плащи, оружие, украшения — купали в чане со свежей кровью ангелов, богов и демонов. Таким образом, за сотню лет Орден Праведности принес в жертву 30 чистокровных осевых аристократов. И когда до заветной цели оставалось совсем чуть-чуть, когда артефакты были готовы и пришло время начинать сам ритуал, планы Ордена были раскрыты. Тогда Орден даже не успел собрать четыре столповые жертвы. Сейчас же Легор сделал это. Он уже умертвил по представителю от каждой старшей расы, не считая отшельников, и одного бастарта. Каждое жертвоприношение проходило по индивидуальному сценарию, но для каждого нужен был отдельный кровавый артефакт Ордена Праведности. И вот сейчас Элигор вплотную подошел к завершению ритуала. У него есть один неиспользованный кровавый артефакт, но нет последней жертвы. а Осевой жертвы. «Я предупреждал, брат», — мысленно произнес ангел, — «что будет сложно. Агнезии вероломной повезло». — припомнил Джидутун пятого и последнего гроссмейстера Ордена Праведности. «У нее была на примете подходящая жертва, тот, в чьих жилах текла кровь всех трех вождей — владыки демонов, отца богов и повелителя ангелов, приведших в эту ось миров наших предков. Ты сказал, что потомков этой жертвы не осталось, — холодно отрезал Элигор. — Так что не будем тратить время впустую. Мы искали похожих и никого не нашли. Поэтому прошу тебя, брат, загляни еще раз в свои архивы». «Неужели гроссмейстеры Ордена Праведности не предусмотрели другие варианты?» «Это и есть другой вариант, брат», — хмыкнул ангел. «Идеальная осевая жертва — носитель крови осевого короля». «Не зли меня, брат». Даже через кристалл связи ангел почувствовал мощную йоки демона и непроизвольно сжался. «Оставь эти байки детям! Ты не хуже меня знаешь, что никто воочию не видел его, лишь его волю». «Не факт, что у него есть плоть, и уж тем более потомки!» Элигор немного успокоился и добавил. «Так ты поможешь мне, брат?» Мотнув головой, гранд-магистр взял себя в руки и тут же ответил. «Конечно, я поищу другие варианты». За моей спиной растянулась разношерстная армия. Люди, гули, вампиры, кого только не было в наших рядах. Но все равно количеством мы уступали войску короля. «В бой!» — закричал полководец наших врагов, и огромная серая лавина хлынула вниз с высокого холма. «В бой!» — выдержав паузу, скомандовал я, припустив коня. От лошадиного топота и боевого клича закладывала уши. Не сводя глаз с противника, я достал из ножен катану, провел лезвием по ладони левой руки и выпустил волну йоки. «Я демонстрирую тебе свою силу», — выговорил я заученные слова, — «но я даю тебе и свою кровь». «Прими ее и увидь во мне равного, а не господина, о гордый дракон!» Поднял руку с мечом к небу, и с лезвия тут же соскочила огромная белоснежная молния, мгновенно превратившаяся в грозовое облако, а после — в грациозное крылатое существо. «На этот раз я помогу тебе, демон!» Представитель древней расы произнес то же, что и обычно, и устремился в сторону королевской армии. Из-за ослепительной вспышки пришлось зажмурить глаза и отвернуться. Обученный боевой конь заржал и, встав на дыбы, едва не сбросил меня. Но его ржание, как и общий гомон обеих армий, полностью растворилось в оглушительном раскате грома. В нос ударил запах паленой кожи. Я поморщился. Прильнув к длинной шее жеребца, я смог его успокоить. Грохот начал стихать. Слуха коснулись полные боли, стенания и изумленные крики врагов. Молнии перестали слепить глаза, и мы наконец-то увидели последствия моей атаки. «Ух ты!» — восхищенно выпалила Инси верхом на огнегривой кобыле, скачущая слева от меня. «Вперед! Не останавливаться! Сметем остальных!» Вскинув к небу руку с саблей, громко скомандовала лисанна. «За ильяриза За ильяриза Вторил ей хор возбужденных бойцов. Естественно, дракон не уничтожил всех врагов, но изрядно сократил их количество. Сокрушил первые ряды, тем самым сильно увеличив наши шансы на победу. Крепко сжимая в правой руке катану, а в левой поводья, я вел коня и свое войско прямо на врага. Перескочил через обгорелое безжизненное тело, затем еще через одно и продолжил нестись по трупам на их еще живых товарищей. Замахнувшись мечом, пустил белоснежную молнию, повергнув сразу пятерых неодаренных. До королевских солдат оставалось пара десятков метров. Еще немного и... и пространство вокруг залило знакомой музыкой. Она звучала отовсюду, но мне казалось, остальные ее не слышат. Ну, конечно, не слышат. С чего бы им слышать звонок моего телефона? С трудом разлепив глаза, я потянулся за мобильником. Глянул на дисплей. Хм, номер незнаком... «Кому и что от меня понадобилось в половине второго ночи?» «Алло!» — как можно тверже проговорил я. «Илья?» — встревоженно защебетал динамик приятным женским голосом. «Это вы приходили к нам в магазинчик, верно? Это Адда!» «Адда, Адда!» — лениво заворочились сонные шестеренки мозга. «А, точно! Сестра Арнольда!» «Да, это я!» — бодро ответил. «Что случилось?» «На нас напали! Вампиры!» С истерикой в голосе залепетала девушка. «Брат пока держится, но... но...» «Хорошо, я все понял», — перебил я. «Где вы?» «У нас в магазинчике». «Скоро буду», — пообещал я, нажал отбой и вскочил на ноги. Пока натягивал штаны и футболку, размышлял о том, какого лешего они ночуют в комиссионке, а не у себя дома. Ответа так и не нашел. Выбежав из комнаты, забарабанил по соседней двери кулаками. «Кемира, подъем! Срочно выезжаем! Дела появились!» — послышалось из комнаты сонное бормотание, тут же сменившееся уверенным голосом. «Одну минуту! Я жду в машине Развернулся на пятках и оказался перед другой дверью. Потянулся, чтобы постучать, но она уже отворилась сама. «Что-то произошло?» — потирая глаза, спросил завернутый в пустой пододеяльник Коля. «На оборот не напали», — быстро ответил я. «Езжай в сторону 11-й больницы. Там лежит Андреас, брат Арнольда. Прибудешь на место, осмотритесь и жди моего звонка». «Эм, понял», — кивнул Николай. Спустя минуту я сидел за рулем сонаты в ожидании Кимиры. Пять дней я провел на больничной койке. Время от времени приходил в себя, но в основном спал, восстанавливая разорванные каналы праны. Выпустили из лазарета меня только сегодня после обеда, так что вторую половину дня я провел за ноутбуком. Разбирал накопившиеся дела, то и дело хватаясь за голову. Половина моих стараний едва не пошла прахом. «Только что начавшееся youtube шоу могло вполне и закрыться за то время, что я валялся батоном. Если бы не Коля. Он взял на себя смелость снять немного денег с моих счетов и заплатил цыганам за простой. А ведь те уже собирались сматывать удочки. Ушлые ребятки». Естественно, застопорилось и открытие новых бутиков. Однако там было проще. Коля связался с Егором и каким-то чудом уговорил бухгалтера внести депозитный платеж за аренду, тем самым забронировав место. Но тянуть долго все же не стоит, а то уже франчайзеры решат разорвать договор. Столько дел, запланировал на завтра кучу выездов, но теперь вот это. Эх, сложно совмещать битвы с ведением бизнеса. Определенно нужно думать о том, как самоустраниться от управленческой деятельности. Из шоу нужно что-то решать. Я готова, запрыгнула в машину волшебница. Что случилось? Глянув на нее, я надавил на газ и тронулся с места. Если я не организую постоянный приток денег и уж тем более влияние, «Не факт, что смогу противостоять тем, кто еще может заявиться по мою душу. Последние недели показали, что нежданная кровавая бойня может начаться абсолютно в любой момент. Нужно быть готовым. Нужно быть сильным. Но конкретно сейчас гораздо важнее сосредоточиться на помощи семье Арнольда и выкинуть лишние мысли из головы. Охранник молча открыл ворота, и мы выехали на проезжую часть». Я пересказал Кимире свой разговор с аддой. Волшебница задумалась. Мы не хотели тревожить тебя раньше времени, после минутного молчания проговорила она. Все-таки ты еще не восстановился полностью, и тебе прописан отдых и покой. Как и тебе, отозвался я, искоса глянув на женщину. Ее выпустили из лазарета всего-то на день раньше меня. Верно, кивнула Кимира. В общем, мы умолчали, что позапрошлой ночью главу вампирской общины Бориса Бладинского убили в его коттедже. Оборотень и демон. «Что — Что? — изумленно выпалил я. — Да вы! — Мы все сделали правильно, — вздохнула она. — Думаю, сказали бы тебе завтра вечером. Но кто ж знал, что так случится? — Хм, — только и смог ответить я. — Так что, может быть, остановишь машину и хорошенько подумаешь? Стоит ли нам соваться туда, не имея ни малейшего представления, что нас ждет, а? Ладно, если одни вампиры. А если... — Стоит, — перебил я, даже не думая снижать скорость. Я обещал но на всякий случай достал телефон и набрал Лукина. Сегодня вечером ни его, ни Такедзо я на базе не видел. А Гоблин, как, к слову, и Горланд, до сих пор не пришел в сознание. «Илья, а я как раз собирался тебе звонить», — сообщил мне из трубки голос Кости. «Ты куда рванул-то?» «Хм, доложили, значит, уже. В комиссионку Арнольда. Их окружили вампиры». Пару секунд динамик телефона молчал. «Понял», — резко произнес Лукин. «Напомни адрес, я тоже подъеду». По пустым дорогам мы быстро добрались до улицы энтузиастов. Перед пересечением со Столыпина кемиров третий раз спросила. «Может, остановимся? Дождемся Лукина?» Я же снова подумал, что стоит, пожалуй, уже рассказать телохранителям о моей способности. Они дважды насмерть бились ради меня. Кому еще доверять, если не им? А так, когда узнают, глядишь, и больше будут верить в меня. «Все нормально, мы сами справимся». Но. «Все будет хорошо, и ты, и я благополучно переживем сегодняшнюю ночь, как, надеюсь, и семья Арнольда». «Откуда такая уверенность?» — покачала головой волшебница. «Скоро расскажу», — улыбнулся я. «А пока придется тебе верить на слово». Через минуту впереди показался нужный нам дом. Подъезжая к многоэтажке, я опустил стекла. «Тихо!» — задумчиво проговорил я, сбрасывая скорость. «Никаких странных звуков». «Должно быть ящик морока», — предположила женщина типа тех, что использовали черные инквизиторы, когда напали на нас посреди дороги. Я кивнул. В тот раз враги создали иллюзию, что на дороге с обеих сторон от нашей базы ведутся работы». Проиграв, они потеряли два артефакта, которые перекочевали к гоблину и кости Сейчас же, похоже на окружающее пространство, наложен морок, не создающий фантомы, вроде несуществующего асфальтового катка А просто показывающий эту же местность, но пустой Как будто ее отсняли перед нападением, а теперь крутят по кругу одно и то же видео Когда мы доехали до торца здания, кругом все еще было тихо Закрытый подвальчик комиссионки вокруг ни души Но стоило повернуть и проехать еще несколько метров — грррра! <рирает> неистовый рев, взорвавший тишину, едва не уничтожил мои барабанные перепонки. Вместо умиротворяющей картинки перед нами предстала ожесточенная схватка. Я впервые видел вампиров в их иной форме. Тощие впалые животы, сгорбленные спины, длинные изогнутые когти, да черные жемчужины вместо глаз могли бы напугать до смерти обычного человека. Я же к подобным особенностям внешности отнесся ровно. А вот прически кровососов меня позабавили. Длинные жесткие волосы стояли торчком точно иглы дикобраза. Я насчитал 16 нападавших. Причем пятеро из них, истерзанные и истекающие кровью, уже корчились на асфальте. Еще трое, зажимая разорванные бока и плечи, пытались сражаться вместе с остальными, взяв в полукруг Арнольда, который своей мохнатой тушей прикрывал вход в подвал. гра Снова зарычал едва стоявший на ногах волк-оборотень и могучей лапой вдарил на отмашь самому ретивому из вампиров. Поднырнув под лапой, кровосос сократил дистанцию и вогнал сразу четыре светящихся коралловым когтя в живот Арнольду. «Урх!» Сдавленно прохрипел оборотень, попятившись. Именно в этот момент ему в грудь врезалась громадная каменная глыба, созданная вампиром-магом. «Никого не убивать!» — скомандовал я, собираясь взять построение кровососов на таран и подъехать прямо ко входу в подвал. Однако нас заметили. Второй маг, резко взмахнув рукой, сотворил толстую каменную пику, устремившуюся прямо в лобовое стекло сонаты. Дверь машины распахнулась и моментально захлопнулась, а моя телохранительница оказалась на крыше автомобиля короткой молнией, разрушив камень. Через миг сразу пять тоненьких молний ударили в загородивших дорогу вампиров. Наши противники смогли защититься от атаки волшебницы, но не отбить ее. Я надавил на педаль газа. Вампиры, так и не сумев сбросить с себя тоненькие молнии, сиганули в рассыпную. Поравнявшись с шатающимся оборотнем, я резко вдарил по тормозам. Сразу три кровососа висели на измученном Арнольде. Я распахнул водительскую дверь и выскочил наружу. Одним движением, выхватив катану, запустил в рванувших на нас противников белоснежную молнию. Позади трещали разряды электричества. Кемира бросилась на помощь раненому оборотню. Волшебница скинет, с него троих прилипал. Мне же нужно задержать остальных. «Стоять!» — проревел я, выпустив вокруг себя кольцо черного дыма. Почувствовав йоки, вампиры замерли точно вкопанные. Я стоял высоко подняв голову, всем своим видом демонстрируя абсолютное превосходство над кровососами. Шокированные йоки, они поверили в мое доминирование. Эх, знали бы противники, что я сам с трудом держусь на ногах, уже бы разорвали на тысячу мелких демоненков. «Давайте его в машину! Быстрее!» — услышал за спиной голос телохранительницы. «Угу». Растерянное бормотание, кажется, принадлежало Адде. «Мне нельзя было оборачиваться. Вампиры и так начали уже приходить в себя. Черт! Стоять, сказал!» — рявкнул я еще громче, и очередная волна черной демонической энергии врезалась в кровососов. Задержала их только на миг, а затем сразу четверо вампиров бросились в бой. Взмахнул мечом, послав в них белоснежную молнию. Не сработало. Когтями, сияющими коралловым светом, кровососы разбили мою атаку на мириады красивых, но совершенно бесполезных искр. «Илья, в машину!» — закричала Кимира. Мне повторять дважды не нужно. Развернувшись, я нырнул в санату, а в моих преследователей ударила мощная синяя молния волшебницы. Дал по газам, разворачивая автомобиль. Кемира, точно герой боевика, по пояс высунулась из пассажирского окна, жали вампиров бесчисленными молниями, слетающими с ее растопыренных пальцев. Двоих я все-таки сбил, но уверен, они выживут, машину-то праной никто не усиливал, так что для одаренных такой удар, что хороший пинок под зад. Больно, но не смертельно. Стоило только отъехать от входа в комиссионку, как в зеркале заднего вида вместо обозленных вампирских рож я увидел сонные окрестности магазинчика. Ящик морока работал исправно. Кемира залезла обратно в салон. Я заметил, что учитель тяжело дышит. Видимо, ни одному мне тяжело сражаться после битвы с инквизиторами. Наши каналы праны до сих пор полностью не восстановились. Женщине, как и мне, показан покой, а не ночные вылазки с целью спасения семейства оборотней снова посмотрел в зеркало заднего вида. Сейчас меня интересовало не то, что происходит позади машины, а троица, разместившаяся на заднем сидении. Испачкав салон кровью, Арнольд прислонился лбом к стеклу и потерял сознание. Адда и ее мать Альба, хорошо выглядящая для своих лет женщина с темно-русыми волосами до плеч и, как у всего семейства, карими глазами, вскинув руки, направляли в раненное тело оборотня потоки теплой энергии. «Увиденное поразило и обрадовало меня. Среди вампиров и оборотней больше одаренных, чем среди людей, но они менее талантливые и редко используют магию. Сражаются обычно, полагаясь на физические возможности своих рас, усиливая себя праной. Эдакий клыкастый и когтистый вариант ведьмака-рукопашника. Редко встречаются семьи со склонностью к магии, чародейству, призывам и тому подобному. Однако сейчас у меня в машине из трех оборотней два целителя». Скорее всего, эти способности передаются в роду Альбы по женской линии. «Спасибо, что помогли нам», — опустив руки, произнесла женщина. «Позвольте и мне помочь вам. Вы не пострадали в этом бою, но я чувствую, как ваши тела терзают старые раны. Страшные раны». Она развела руки в стороны, и ее ладони снова засияли теплым светом. Я тут же ощутил приятную сладкую расслабленность во всем теле. Посмотрел на Кимиру. Волшебница и вовсе растянулась в пассажирском кресле и расплылась в блаженной улыбке. «Спасибо», — проговорил я, едва не проехав на красный. «Но, может быть, вам стоит сосредоточиться на Арнольде?» «Все, что могли, мы уже сделали», — отозвалась женщина. Ее дочь, протяжно выдохнув, тоже перестала лечить брата. Загорелся зеленый, и мы поехали дальше. «Я благодарна за то, что вы помогли нам», — неожиданно заговорила девушка-оборотень, когда я потянулся за телефоном и мне неловко вас спросить. у нас есть брат Андреас, он сейчас в больнице, и я...» «Не беспокойся», — улыбнулся я, выбрав в списке абонентов Колю. «Мой человек уже должен был приехать туда». После четырех размеренных гудков в трубке послышался настороженный шепот Николая. «Да, докладывай», — велел я. «Я на месте, пробрался на территорию, обошел кругом корпуса. Все тихо. Какие окна его?» уточнил у Альбы и ответил. «Второй корпус со стороны главного входа. Шестой этаж, третья палата слева от центра». «Эм...» — протянул водитель. «Ладно, примерно понял. Давай, мы скоро будем. Там решим, что делать дальше». Я положил трубку и тут же услышал голос матери оборотней. «А что делать дальше? Нельзя оставлять Андреаса одного. Раз уж вампиры решили от нас окончательно избавиться, придется простить его и забрать из больницы. Приедем, крикнем с улицы, пусть из окна выпрыгивает». Я недоумевающе обернулся. Хорошо, хоть дорога пустая, а то мог бы в кого-нибудь въехать. Черт подери, что вообще несет эта женщина? От ее слов гораздо больше вопросов, чем ответов. Выдохнув, я снова повернулся к дороге. — Послушайте, а почему никто из вас не стал исцелять Андреаса, раз уж вы обе целительницы? Кемира опередила меня, удивленным голосом озвучив один из моих вопросов. Глянул в зеркало заднего вида и увидел потупившуюся Альбу. «Я не стала его лечить, и Адди запретила», — тихо проговорила женщина. «Сказала ему, что зла на него, и если он хочет заслужить мое прощение, должен научиться сдерживаться, вести себя больше по-людски, что ли, поэтому он и оказался в больнице». Пусть лечится и думает о своем поведении. Слушая мать оборотней, я параллельно пытался дозвониться до кости, а то приедет к комиссионке и наткнется лишь на следы погрома до вампиров, если те еще там. Вот только что-то Лукин не спешит брать трубку. Странно. Он старается, продолжала Альба рассказывать о сыне. Правда, молодой еще, трудно ему. Два телефона в гневе уже разбил, пока в больнице лежит. Второй сегодня вечером, когда ему сказали, что на этой неделе не выпишут. Думала, завтра ему новый привезу, но кто же знал, что сегодня... Эх, поэтому не могли мы раньше с Андреасом связаться. «Туши собачьи тоже ваш младший разбрасывал», — предположила волшебница. «Ну а кто же еще?» — обреченно хмыкнула старшая целительница. — Да уж, трудный ребенок нам достался. Пожалуй, всем бы пошло на пользу, если бы вампиры его тогда прибили. Хотя в таком случае у меня не было бы подхода к остальным оборотням. А если сейчас не бросится спасать Андреаса, Арнольд перестанет мне доверять. И о том, чтобы видеть его своим стражем, можно будет вообще забыть. — Стражем! А ведь мне нельзя создавать стражей. Подробно обсудить эту тему с Лукиным договорились на завтра. Попытаюсь вытянуть из него как можно больше о законах, что так чтят великие инквизиторы. О всепрощении, которое я в ту ночь потребовал по совету едва живого гоблина. Да и вообще, как дальше жить? Нужно ли мне надрываться ради стражей? Или... В любом случае, насколько я понимаю, нельзя проводить оммаж. Но если мне будут служить без оммажа, ведь ничего страшного. Это вполне законно, правильно? «Коле так, то все в порядке. Я не зря трачу свое время и силы, пытаясь решить этот конфликт и развести по разным углам местного ринга общину вампиров и семейку оборотней. Пусть без омажа но мне нужны верные люди... разумные». Зазвонивший телефон прервал мои размышления. Глянул на дисплей. «Коля, мы подъезжаем, минуты через три будем». Сразу проговорил я. Босс, у нас проблемы! возбужденно затараторил водитель. По небу прилетела какая-то баба, за секунду совершенно бесшумно вырезала стеклопакет палаты, а еще через несколько секунд улетела прочь с парнем на руках. Приземлилась за забором, затолкала бесчувственное тело в микроавтобус и нырнула туда сама. «Они тронулись в путь, я бросился к машине, чудом их не упустил. Сейчас преследую по улице металлистов, в сторону выезда из города». «Да что это за ночь потрясений-то? Какого лешего вообще происходит?» «Баба? Прилетела?» «И за несколько секунд утащила одаренного в ранге специалист, если верить досье Лукина и Гоблина, в вампирской общине просто-напросто нет тех, кто способен сотворить такое». «Они тебя не заметили?» — настороженно спросил я. «Надеюсь, что нет». «Отлично, продолжай преследование, но сильно не рискуй, мы едем за тобой». «Хорошо», — донеслось из трубки, прежде чем раздались короткие гудки. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовалась Кимира. «Отслеживай в Google картах местоположение Коли», — велел я. Когда женщина узнала, что в нашем мире возможно отслеживать друг друга через мобильные устройства, сразу настояла на том, чтобы настроить эту функцию на наших смартфонах. Так, по ее словам, шанс, что я могу потеряться, и вовсе приблизился к нулю. «Хорошо», — кивнула она, нажимая на сенсорный дисплей. Вдавив газ, я быстро пересказал услышанное от Коли, параллельно пытаясь дозвониться до Лукина. «Тщетно». «Андреас...» Испуганно прошептала Адда, когда я замолчал. «Как же так? Разве кто-то из вампиров мог так быстро его одолеть?» Изумленно пробормотала Альба. Через мгновение ее глаза округлились. «Может быть, твой человек ошибся? Может, это не женщина? Может, Бладинский?» «Ну точно! Только он вообще не на это способен!» «Бладинский мертв!» — сухо ответил я. Мать и дочь оборотни застыли в полнейшем недоумении. «Позапрошлой ночью его убили, оборотень и демон!» Добил их я. Опережая ваш вопрос, скажу. Этот демон не я, а кто-то другой. Но и мне хотелось бы уточнить кое-что. Это не Арнольд. Тут же выпалила Альба, прекрасно поняв, что я имею в виду. Я знал, что она не врет. Как я и думал. Значит, кто-то подставил меня и вас, чтобы стравить с вампирами. Кто-то очень сильный и... Я не договорил. Снова зазвонил телефон. «Алло», — ответил я. «Как раз думал тебе звонить». «Чего же не позвонил, уволень?» буркнул в ответ Такэдзо. «Ты где?» «Еду по улице металлистов. Со мной трое из семьи Оборотней. Четвертого специалиста. За несколько секунд похитили из больницы. Коля преследует похитителей. Мы следуем за Колей». Быстро ввел в курс дела наставника. «Ясно», — холодно ответил он. «Возвращайся на базу». «Что? Я не могу все бросить и...» «На клубешник Зеленого и Некроса напали». Резко произнес он. Некрос был еще там, ввязался в бой. С тех пор его никто не видел. Клубешник разнесли к чертям, а некрос исчез. Хозяйка позвонила мне, попросила проверить клубешник и найти тебя. С каждым его словом я чувствовал, как холодные тиски сжимают сердце. Хозяйкой Такедзе называл Марину Анатольевну, жену гоблина. но ну, а Некрасом — кость. А теперь ты говоришь, что специалисты за секунды раскатали, продолжал наставник. В одно и то же время, уволень, смекаешь?